Толя, нагловато усмехаясь, поглядывала на нас с видом бывалого соблазнителя, для которого эта очередная птичка в длинном списке незатруднительных и порядком приевшихся побед. Лида невинно хлопала ресницами и всем своим видом старалась показать, что ничего не случилось такого, о чем мы могли бы подумать. У нас с собой была бутылка вина. Толя откупорил ее и мы распили из горлышка, передавая бутылку по кругу. На самом краю площадки росло короткое корявое дерево с пустыми, как бы усохшими ветвями сучьями, без листьев и без цветов. Но на сером шероховатом стволе, густо облепив его, как лишай, топорщились мохнатыми гроздями лиловые цветы. Я впервые видел такое дерево. Толя, который вообще знал все, был знаком и с этим деревом. «Знаете, как оно называется?» — спросил он и тут же добавил, подмигнув. «Среди нас, надеюсь, нет инвалидов пятой группы?» «Кажется, нет инвалидов», — простодушно ответила Лида, скользнув на всякий случай своими телячьими глазами по нашим обнаженным и потным телам. Мои шрамы на лопатке она не обнаружила. Я лежал лицом к ней. «А что значит пятой группы?» Тут уж не выдержала Лена. «У тебя паспорт есть?» Вот и загляни туда. Пятый параграф — национальность. Инвалидами пятой группы у нас называют тех, у кого в пятом параграфе написано слово «еврей». «Ах, вот что!» — рассмеялась Лида. «Нет, среди нас таких инвалидов нет. Все здоровые, все русские». «Не говори за всех», — одернула ее Лена. «У меня одна бабушка-татарка». «Все равно наша, — примирительно сказал Толя, — советский человек». «А евреи кто?» не советские люди искренне удивилась лида о господи пожал плечами толя мне твоя детская любознательность уже плешь проела словно вчера на свет родилась тебя не устраивает что я моложе всех в этой компании уже готова была обидеться лида глупенькая это тебе только плюс усмехнулась лена вот и слушай что старшие говорят а что старшие говорят снова улыбнулась лида Старшие спрашивают, как называется это дерево, — сказал Толя. — Это? Да, это. — Не знаю. — И вы не знаете. Мы дружно мотнули головами в знак того, что нам эта премудрость тоже неизвестна. — Иудина дерево, — изрек Толя. И отличается оно от всех других деревьев тем, что цветы у него появляются не на ветвях, как положено, а прямо на стволе, вроде как лишай. «Ну, почему же лишай?» — не согласилась Лена. «Очень красивые гроздья, словно персидская сирень, только действительно на стволе, а не на ветвях». «Почему же бедное дерево назвали так?» — удивилась Лида. «На нем, по преданию, повесился Иуда, после того, как он предал Христа», — пояснил Толя. «Ну, допустим, по преданию Иуда повесился на Осине». — возразила Лена. — А сина, к вашему сведению, дерево северное, — не сдался Толя. — Даже в Крыму не растет. Уж о Палестине и говорить нечего. — Значит, мы с вами знаем разные предания, — не стала спорить Лена. — А вот скажите нам, Толя, раз вы такой дока в иудиных вопросах, почему Иуди за его услуги заплатили тридцать серебряников? Не двадцать и не сорок, а тридцать. «Действительно, почему?» — подхватила Лида. «Вот уж никогда не задумывалась над этим». «А над чем ты когда-нибудь задумывалась?» — съязвил Толя. «Тридцать, говоришь, серебряников почему?» «Такова тогда, видать, была цена предательства». «Хм, «Логичный ответ, но не по существу», — улыбнулась Лена. «А почем нынче предательство?» «Нынче?» — блеснул глазами Толя. По нынешним временам ценам отсчитать стоимость кооперативной квартиры. Значит, в библейские времена цена кооператива равнялась 30 серебряникам, заключил я. Однако же, покачала головой Лена, подорожала овес с той поры. А скажите, то ли вы, Иуду, кем считаете? Положительным или отрицательным? Вернее, честен ли был его поступок? Или вдохновлялся низменными, корыстными мотивами? Как по-вашему?» Толя искоса взглянул на Лену, пытаясь угадать, куда она клонит. Я тоже насторожился, уловив в ее вопросе подвох, рикошетом направленный в меня. «Честно признаться, Леночка, — сказал он, помедлив, — я не совсем расположен к серьезному разговору в такой, я бы сказал, размягчающей обстановке». — Горы, лес, теплое солнышко, шум водопада. И надо быть абсолютным кретином, чтобы затевать тут политический диспут, да еще в присутствии таких двух прелестных созданий, как вы с Лидочкой. — А мы не присутствуем, — надуло пухлые губки, Лидочка. Мы участвуем. Вы на столе чем-то вроде мебели считаете, приложением к красивому пейзажу? «Грешен!» — сознался Толя, театрально прижав ладонь к своей безволосой груди. «Я старомодин. Не разделяю восторгов по поводу равноправия женщин с мужчинами. Равноправие, матушка, привело лишь к тому, что бывший слабый пол таскает тяжелые камни и железные балки на стройках, теряя здоровье и красоту. Считайте меня реакционером». Но я предпочитаю видеть женщин свежими, отдохнувшими, источающими аромат тончайших духов, и чтоб меня не покидало желание носить их на руках и оберегать от любых тягот и жизненных сложностей, от чего вы знаете, кроме преждевременных морщин и увядших глазок, ничего хорошего не бывает». И с такими взглядами вас держат политическим обозревателем в газете? Спросила Лида, нахмурив бровки. Душечка, взял ее пальцами за круглый подбородок Толя. Это единственный пункт, по которому я расхожусь с генеральной линией партии. Но, конечно, не официально, а в кругу интимных друзей, как вы. «Вы на меня, надеюсь, не напишете донос?» Не сдержав смеха, заключил он. «Кстати, о доносе!» — не дала ему увильнуть от ответа Лена. «Вернемся к нашему Иуде. Предатель ли он?» «Вам действительно хочется знать мое мнение?» С явной неохотой уступил он ее настойчивости. «Ладно, скажу. Иуда предатель, вне всякого сомнения». Он отдал на поругание смерть своего единомышленника и даже учителя Иисуса Христа. Вас удовлетворил мой ответ? — Не совсем, — мотнула головой Лена. — Позвольте задать дополнительный вопрос. Из корысти поступил так Иуда или усомнившись в правоте Иисуса? Ведь тридцать серебряников ему никто наперед не обещал. Да и после смерти Иисуса... Он почему-то вдруг поступил не совсем так, как подобает презренному предателю. Удавился, то есть покончил с собой. «Леночка, совсем скистоле, увольте меня. но ну, нет у меня настроения шевелить мозгами, да и вообще думать, когда жизнь так быстротечна, а отпуск и того короче. Ну пощадите, дайте насладиться заслуженным отдыхом». Тут я включился. Меня заинтриговало, куда все же клонит Лена. «Скажи нам сама», — обратился я к ней, — «что ты имеешь в виду?» Одну параллель, возможно, весьма неожиданную для кое-кого, конкретней. Во времена Сталина, которая к нам куда ближе, чем эпоха Иуда и Христа, так называемые правоверные коммунисты, не дрогнув душевно, Посылали на пытки смерть своих же товарищей по партии, единомышленников, близких друзей, в чьей верности догме возникало сомнение. Поднимали руку, голосуя за смертный приговор. Я сжался. Стало яснее ясного, куда клонила Лена. Она продолжала свой разговор со мной, началом которого послужила встреча с Соней на Фаросе. Лена смотрела не на меня, а на Толю, И я был благодарен ей хоть за это. Она не видела, как я покраснел. «Я отметаю тех жалких ничтожеств, что голосовали из животного страха ради спасения собственной шкуры», — горячо продолжала Лена. «Я тех, кто искренне верили, что перед ними враги партии, предатели идеи, а потому были безжалостны. Не таким ли был и Иуда, усомнившийся в праведности Христа?» Не посчитал ли он со всей искренностью доверчивой и увлекающейся натуры? Вспомните, как он был любимым учеником Иисуса, что его учитель жжет и своим учением опасен народу иудеи, против веры и традиций которого он проповедует. Иуда отдал его палачам искренне, по-моему, веруя, что он совершает благое дело, как поступали совсем недавно наши коммунисты. Ни один единственный, каковым был Иуда, а миллионы мужчин и женщин с членскими билетами Коммунистической партии в карманах отдали на заклание своих товарищей и учителей. Но с большой и принципиальной разницей. Когда после смерти Сталина открылось, что все эти судебные процессы и казни были чудовищной ошибкой, совершенной по воле злодея, что погибли невинные люди, те, кто были честнее и принципиальнее других, голосовавших за их уничтожение, кто из голосовавших поступил, как Иуда. Кто повесился на этом вот дереве с цветами не на ветках, а на коре? Много ли висельников с больной совестью вы видели? Протрезвление после Сталина проходило уже на глазах моего поколения. И я не припомню ни одного случая самоубийства. Кое-кто откупился микроинфарктом, вроде моего дяди, ходившего в сталинские годы в следователях по особо важным делам а теперь преспокойно залечивающего рубец на сердце в крымском санатории. Кстати сказать, он принимал непосредственное участие в насильственном выселении крымских татар отсюда, с их исконной земли, и приспокойно лежит под южным солнышком на отнятой у целого народа земле. Впрочем, как и мы с вами. «Ну, матушка», — отмахнулся Толя, — «далеко зашла. Послушай моего совета, Леночка». Высказалась? Проветрила пасть? Ну и забудь. И мы забудем. А то ведь в такие дебри подобные разговоры заведут, откуда и возврата-то нет. Мое предложение принято? Все. Единогласно. Тогда подъем и приступим к спуску. «Вниз, к морю, к нашей белокаменной Ялте, к ресторану Арианда, где уже томятся, дожидаясь нас, свиные отбивные с зеленым горошком и ни одна бутылочка сухого грузинского вина». Мы стали осторожно спускаться с гор, ставя ноги для лучшего упора на выступавшие земли углы гранита и то и дело пригибаясь под низкими ветвями деревьев. Несколько раз нам снова попадались корявые стволы иудиного дерева И мы невольно переглядывались и усмехались, но не произносили ни слова. Даже болтливая Лидочка примолкла, полностью сосредоточившись на поисках безопасного места, куда можно сделать следующий шаг. А я шел впереди Лены, в крутых местах подавая ей руку, чтобы она могла, опираясь на меня, спуститься ниже. При этом я оглядывался и встречался с ее взглядом, уже смягчившимся, и, словно просившему меня извинения за ее не совсем уместную на такой прогулке горячность, ее явно беспокоил мой угрюмый, сосредоточенный вид. Я не мог рассеяться. Моя память нервно пульсировала, с отчетливой ясностью, в мельчайших подробностях, извлекая воспоминания, явно не способствующие доброму расположению духа. Татары. Крымские Татары. Когда-то в конце войны Сталин обвинил их в нелояльности к советской власти, к России, несколько столетий тому назад оккупировавший этот полуостров, курортную жемчижину Черного моря, вместе с коренным населением татарами, названными крымскими, в отличие от других татар, населявших Верховья Волги и именуемых казанскими татарами. Вот этих-то крымских татар под метелку вымели из Крыма, сорвали с насиженных мест, и в скотских вагонах погнали за тысячи километров Сибирь на медленную гибель от стужи и холода. Теперь в Крыму жили переселенные севера, русские и украинцы. Татарам не только воспрещалось проживать в Крыму, на их родине. Они не могли приехать даже в отпуск, даже на один день взглянуть на могилы предков. За нарушение этого запрета следовал немедленный арест и отправка под конвоем, за пределы Крыма. И мы с этим вопиющим нарушением человеческих прав мирились, и больше того, ничуть не краснее, ездили сюда отдыхать, загорали под не нашим солнцем, любовались прелестными, но украденными видами крымских гор со снежными вершинами в самые жаркие дни, купались в ароматных водах Черного моря, обжирались крымскими фруктами, опивались крымскими винами и предавались разгулу и разврату на чужой, постыдно отнятой у другого народа земле. Наш аппетит нисколько не пострадал. Даже Лена, затеявшая этот разговор, немногим отличалась от всех нас. Она-то ведь тоже сюда мчалась отдыхать, не полагая такой отдых греховным и нечистым.